похожие на разноцветных блошек. Можно еще перевернуть кровати бесстыдными пружинами вверх, рвануть висящую над кроватью полку с приемником, телефоном и светильником. Разноцветные провода повиснут, и с оборванных концов начнет стекать электричество. Вот тогда в комнате останется только зеркало. А здесь нужен хороший тяжелый предмет — Лучше бутылка или, на худой конец, вывороченный и разломанный телефонный аппарат. Со всей силой, как дискобул тяжелый снаряд, бросить в зеркало и наблюдать, как сначала, будто мгновенно постарев, оно покроется трещинами, а потом пальцами отколупывать осколки и следить, как со звоном и шорохом они станут осыпаться на пол. Но пол сейчас у меня в номере безукоризненно чист. Продут пылесосом. Моя сумка дорожная с полураспакованными вещами стоит сиротой в углу. И 40 минут, это совсем немного, чтобы все развесить в шкафчике по вешалкам, почиститься, протереть морду для свежести одеколоном, может быть, минут десять полежать, закрыв глаза, и спуститься вниз. Можно смело приниматься за мысленный разгром ванной, если в ней еще горит свет. Прелесть этой плебейско-варварской работы в наслаждении наблюдать за тем, как изменяется предмет. Сначала хрустальный стакан, который предназначен для зубных щеток старой и новой буржуазии, летит в зеркало. Потом расшатываешь голыми пролетарскими руками и рушишь стоящую на фарфоровой ноге раковину. Торчащие в стене краны напоминают искусственную челюсть в руках дантиста. Теперь беру хороший выворотень, кусок от разломившейся надвое фарфоровой ноги, и этим куском, как в морду, вощерившееся никелем и санированным фарфором беде. Так копятся в огороде тыквы. А другой кусочек, двумя руками, отворачивая лицо от брызгающих осколков, в ванную. Ну, разбить не разобью, даже, может быть, и не поцарапаю стойкую на чугуне эмаль, но хоть попаганю. Всё! Всё! «Теперь открыть все краны, резиновый коврик в трухе от стеклянной фарфоровой кружки, на резервный слив, открыть, стараясь сорвать резьбу до отказа. Все краны, пусть в сласть течет, и можно не торопясь уходить, не предупредив администрацию. С капитализмом, наконец, покончено». Напоследок можно еще рвануть рукою обмотанной в полотенце лампу дневного света, которая зажигается, когда открываешь встроенный шкаф. Она со звоном лопнет посередине, как толстая камышина. А остатки трубки, заправленные в металлические гнезда, вылетели бы и упали на пол. Исключительно для ходьбы в легкой обуви или босиком. Белогвардейского разгрома не будет. На отдыхе надо отдыхать. Из бокового на молнии кармана своей дорожной сумки я достаю модную книгу. «Троцкий. Революция 1918» или «Русский фашизм». Посмотрим, что это за зверь. Квалификация — это как иностранный язык. Надо заниматься ежедневно. Снимаю и, не складывая, бросаю покрывало на соседнюю койку. Простыни дивной белизны. Льняные, плотные, шелковистые на взгляд. На простынях спать немножечко неудобно. Ноги пятками скользят и не повернуться как следует и не подтянуться Но мы эти сложные манипуляции делать и не будем.